из обоих окон гостиной виднелась река. «Дорогой друг!» о Амири раскатисто произносил звук «Р». Он пожал гостю сразу обе руки, затем подвел его к двум диванам, обитым зеленым бархатом и расположенным под углом друг к другу. «Какое счастье, дорогой друг, видеть вас наконец у себя, и какое несчастье не иметь возможности принять вас раньше». Голос сухопарого высокого старца, согнувшегося при рукопожатии чуть ли не пополам, оказался еще более высоким, чем по телефону. Разговаривая, он складывался еще сильнее, глаза его превращались в щелочки, губы растягивались в притворно веселой улыбке. За этой напускной веселостью скрывался старик, которому было за восемьдесят, и которого по ночам душила астма. Дышал он со свистом и даже не пытался скрыть этого. «Могу ли я поинтересоваться, каково ваше мнение о нашем славном городе, после того, как вы пробыли в нем две недели?» Осведомился он, но не дал Жюльену и рта раскрыть, забросав его другими вопросами о пансионе, работе, несравненной мадемуазель де Кормон, ужасной непогоде. Умолкнув, наконец, он Сам и расхохотался под изумленным взором Жюриена. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Болтаю я много, а знаю и того больше. Уже все, например, знаю о вас. Вам скучно в пансионе Беатрис, а присутствие бедной госпожи Штраус отнюдь не тонизирует. Отделкой дворца Сорока займется никто иной, как господин Соляр. Мадемуазель де Кормон с юношеским пылом вновь взялась за свои обязанности. Вы тем хуже переносите холод, что наивно считали ан южным городом. Ну, вот видите, ничто, касающееся вас, не ускользнуло от меня. На этот раз он умолк, и Жюльен смог выразить удивление его осведомленностью. Джорджо Амири вновь изобразил улыбку, весело усмехнулся и продолжал все тем же тоном. За те шестьдесят с лишним лет, что я живу здесь, по горло присветившись красотой, я до того насмотрелся на шедевры прошлого, что теперь мне кажется гораздо более занимательным созерцание окружающих меня лиц обоего пола. Как вы сами очень скоро поймете, что Вен каждый и для себя, и для других играет комедию, старую, как сам город». Так и я отгадываю все ответы, прежде чем они будут произнесены. Итак, со всеми, кто появляется в городе. Здесь говорят вслух лишь о погоде, о дворцах на реставрации, о нескольких особах женского пола, ставших местными законодательницами, и о пустяках, о которых я первый сообщу вам, если вы меня не опередите. И потом, буду уже с вами до конца откровенен, у меня собственная сеть надежных шпионов. Поскольку я почти не выхожу, добрая дюжина друзей столь добры, что звонят мне ежедневно и сообщают, каков пульс города. Достаточно умело выбрать друзей, а уж природная нескромность каждого сделает остальное. Мне известно вплоть до мелочей, чем ежедневно в любое время суток занимаются те пять-шесть десятков моих сограждан, которые заслуживают моего любопытства. И при этом я не покидаю своей гостиной». С момента вашего появления в Эн, чьим полноправным, а к тому же и почетным гражданином вы стали, их число достигло пятидесяти одного или 61. одного. Отнесите это насчет старческого любопытства и будьте снисходительны. В противном случае я, к прискорбию своему, потеряю друга, которого еще не приобрел. До сих пор Жюльен слушал собеседника рассеянно в состоянии все той же апатии. Но последняя фраза позабавила его, и впервые после приезда в Эн он искренне улыбнулся и чуть было не рассмеялся. Он стал расспрашивать, кто же мог информировать профессора о жизни скромного консула, который ни с кем не видится и вовсе не ощущает наблюдения за собой. Амире вновь весело рассмеялся, «Позвольте мне держать в тайне мои источники». Затем он увлек гостя в лабиринт квартиры, состоящей из множества гостиных, в каждой из которых непременно имелись диваны или канапе, то расположенные друг напротив друга, то образующие каре. Так что, казалось, все здесь предназначается для конфиденциальных бесед. В квартире была солидная коллекция – маньеристов и барочных живописцев, висевших на стенах почти в притирку друг к другу. Жюльен несколько раз взглянул на них, на что Амире ответил пожатием плеч. Эн, как вы знаете, это царство меры, порядок его улиц и дворцов, был определен самым требовательным из кодексов хороших манер в области эстетики, поскольку я сохранил вкус к дерзким выходкам но нахожусь уже не в том возрасте, чтобы обрывать звонки у дам, я выставил здесь на обозрение то, что в глазах истинных любителей и забелающих в этом городе считается скверным».